Эпилог. 1713 год, декабрь, 28-е, Москва. Раннее утро. Воробьевский дворец. Первые лучи солнца только стали пробиваться из-за горизонта и освещать восточные помещения нефритового этажа, потихоньку заливая их светом, таким красивым, лучистым, словно бы золотым. Алексей Петрович улыбнулся, отпил глоток кофе, поставил чашечку на стол и, взяв очередное письмо, начал читать. скрытое уже, проверенное. С визой службы безопасности, что до ядов и прочих пакостей нет. Достал бумажку, сложенную втрое, развернул и, быстро пробежавшись взглядом по строчкам, прямо завис. Наш орден готов принять православие. Если ты считаешь это возможным, равно как и наше с тобой примирение, то дай объявление в царском комсомольце о том, что желаешь купить белого носорога. С уважением. Несколько строчек на латыни. Полное отсутствие подписей. Но не было никаких сомнений в том, что это прислали иезуиты. Их ведь совсем в Европе прижали. Если он вышвырнул их из Речи Посполитой и прекратил на этом преследование, просто добившись выполнения договоренностей, то габсбурги и бурбоны мочили их в сортире, поистине одухотворенные всюду, где могли достать. Из-за чего к концу 1713 года загнали остатки иезуитов в джунгли Южной Америки и в миссии на Дальнем Востоке. Оставалось понять, какую цель эти ребята преследуют. Самые последовательные сторонники католичества. И такое предложение. Что это? Окно возможностей? ракачание или какая-то новая игра Текст читал Антон Макаров